— Сколько тебя можно ждать? — недовольно спросил Кирби. Газ опустился на песок и, держа ключ в клюве, вставил его в замок. — Меня задержали. Что ты собираешься делать? Кирби разомкнул ножные кандалы. — Сначала я хочу найти свой пистолет. Сколько там часовых? — Один или двое, и они не слишком бдительны. Газ почесал голову правой лапкой. — По пути ты мог бы прихватить и машину времени. Она лежит под боком у Тернбакла. — Непременно, иначе он удерет от нас в другое столетие. А ты пока освободи Салли и остальных, и пусть они не очень шумят мое отсутствие. Кирби исчез в темноте, а Газ перелетел к Салли. Та подпрыгнула от неожиданности. Газ освободил ей ноги и сел на колено. — Слушай меня внимательно, — сказал он. У Салли округлились глаза. — м промычала она. — Мы не имеем права говорить, кто мы такие, — продолжил Газ. Но иногда приходится отступать от инструкций, — «Я не настоящий попугай, в жизни я гораздо выше и куда симпатичнее». Он открыл замок ручных кандалов, Салля сбросила их и вынула кляп изо рта. «Ну кто? Ну как? Почему?» — вырвалось у нее. «У меня нет времени на ответы. Мы должны помочь Зейну. Нельзя допустить, чтобы Тернбакл изменил суть пиратства. Сегодня вы видели, к чему это может привести? Полагаю, вам не понравилось?» «Разумеется, нет», — фыркнула Салли в сапогах, — «никакой романтики». «Совершенно верно». А теперь освободите своих друзей. Я не могу объяснять каждому, что да как. Тут на песок опустился белый кокоду. — Привет, — сказал он, или, как заподозрил газ она. Салли недоверчиво взглянула на вторую птицу. А ты кто? — спросила она. Зейн Кирби осторожно прокрался к берегу. Газ оказался прав. Часовых было мало, а большинство пиратов пребывало в непробудном сне — Отыскав в куче оружия и свой пистолет, Зейн с облегчением убедился, что тут в полном порядке. Эй, приятель! Раздался над духом чей-то грубый голос. Зейн вскочил и оглянулся. К нему приближался высокий мускулистый пират. Оружие будем делить утром. Эй, а почему ты не в канда Послышался пронзительный воющий звук, и пират застыл с открытым ртом. Вот так-то, дружище, парализатор работает как часы. Зейн довольно улыбнулся. Присмотревшись, он заметил под кокосовой пальмой второго часового. Зен щелкнул переключателем, прицелился и нажал на курок. Луч лазера, словно бритва, срезал верхушку пальмы, град орехов обрушился на часового, и тот рухнул, как подкошенный. И Лазар тоже. Прихватив автомат застывшего пирата, Кирби направился к тенту тернбаклы, мирно похрапывавшего во сне. Он поднял машину времени и положил ее в карман. Теперь предстояло собрать автоматическое оружие — и спрятать его в безопасном месте. Салли и ее друзьям оно тоже не должно было достаться. Он решил отвезти автоматы на корабль, тем более, что там остались скутеры и базуки. — Не иначе у меня лихорадка, — пробормотала Салли. — Папе тоже казалось, что он слышит, как разговаривают чайки. Сидя на ее плече, газ покачал головой. — Не волнуйтесь, Салли, вы совершенно здоровы и в своем уме. «Возможно — Возможно, — она нахмурилась, — но когда же вернется Зейн? — Мне надоело ждать. «Надоело?» — переспросил Газ. «Что бы вы тогда говорили, попав в попугаючую шкуру?» К ним подполз Том Оукс. «К нам кто-то идет. Какой-то человек тащил за собой сеть с оружием. Газ! позвал, он остановившись в шагах в десяти, на не видя пиратов, притаившихся в кустах. Салли?» «Ну, наконец-то!» Салли в сапогах выпрямилась и подбежала к Кирби. «Где мои пистолеты и сабли?» «Тут он показал на сеть». Пираты быстро разобрали оружие. Ну, слава богу, — сказала Салли, засунув пистолеты за пояс. Без них я словно голые. Что делают люди Тернбакла? А в основном спят. Кирби взглянул на газ, а я отвез автоматы на корабль. Как только мы доставим туда Тернбакла, сразу отправляемся к себе. Оказалось, все не так уж сложно. Замолчи, — оборвал его газ. Стоит тебе произнести эти слова, всякий раз начинается неприят... Банк... насти выругался Кирби, поняв, что второй часовой пришел в себя. Следовало парализовать его. — Будь уверен, этот выстрел разбудил даже мертвых, — воскликнула Салли в сапогах, выхватывая саблю. — А люди Тернбакла, пьяные или трезвые, всегда готовы к бою. Ну что ж, зададим им перца. — Вы хорошая девушка, Салли. Газ взлетел с ее плеча, но боюсь, что предложенные вами развлечения вредно для моего здоровья. Скрестились сабли, загремели пистолетные выстрелы. Тишина сменилась громкими криками. Зейн Керби бросился к терн который вылезал из-под тента. Он едва увернулся от брошенной в него бутылки и тут же увидел пирата с десяти ярдов целящегося из пистолета в спину Салли. В следующем мгновении он прыгнул на девушку, сбив ее с ног. Прогремел выстрел, и пуля вонзилась в ствол пальма, просвистев над самым ухом Зейна. Не слишком ли часто ты бросаешься на меня? огрызнулась Салли, придя в себя. — Извините, пожалуйста, — ответил Кирби, — но лучше упасть на землю, чем получить пулю в сердце. Он встал и помог подняться девушке. — Где мой пистолет? — спросил Кирби, сунув руку за пояс. — Откуда мне знать? — Салли посмотрела на землю. — Это не он. Кирби нагнулся, схватил пистолет, прицелился в пальму и нажал на крючок. Что-то щелкнуло, но пальма осталась целой. «Черт — Черт! — процедил Кирби, он сломался. — Ему и тоже. Салли стряхнула с себя пыль. — А теперь нам пора посчитаться с Тернбаклом. Где этот мерзавец? — Он там. Кирби взглянул на тент, но Тернбакл и след простыл. Куда же он подевался? — На берег, на берег! — раздался сверху крик газа, кружащего над полем битвы. — Он хочет добраться до корабля. Действительно, Тернбакл с четырьмя пиратами бежал к шлюпкам. — Все оружие на корабле! — воскликнул Кирби. — Если они приплывут раньше нас, все погибло. Вперед! Когда они подбежали к берегу, шлюпка Тернбакла уже отплыла ярдов на сорок. Салли прыгнула в ялик, Кирби столкнул его в воду и сел на весло. Газ опустился на нос. «Быстрее! Быстрее! Зейн!» — крикнул он. «Они уходят!» Минуты текли, но расстояние между лодками сокращалось слишком медленно. «Они будут там первыми!» — Салли стукнула кулаком по скамье. «Это точно!» — вздохнул Газ. «Нам не хватит времени, чтобы догнать их». «Времени?» Как же я сразу не догадался, и Кирби бросил вёсла. — Ты сошел с ума, — ревнула Салли. — Давай греби. «Зачем — Зачем? Кирби достал из кармана портативную машину времени. Они приплывут к кораблю первыми, но корабля там уже не будет. — Ничего не выйдет, Зейн, — возразил Гас. У этой штуки не хватит мощности на перенос целого корабля. Это тебе не десяток автоматов. Я отключу предохранители. Кирби нажал три кнопки, соединив аккумуляторы в единую цепь, Во всяком случае, стоит попробовать. Но сначала надо доставить ее на корабль. Ты сможешь взлететь с ней, газ? Попытаюсь. Кирби установил на циферблате время включения и передвинул рычажок на боковой панели. У тебя ровно тридцать секунд, чтобы донести ее до корабля и отлететь на безопасное расстояние. Пошел. Газ зажал машину времени в лапках и взмахнул крыльями. Скорее, газ! Скорее! — кричал Кирби. Салли сидела на корме, недоуменно качая головой. — Никак не могу понять, что вы затеяли. Тернбакл едва не выпрыгнул из шлюпки, увидев, что несет в своих лапках попугай. — Быстрее, быстрее, панукал он, пиратов! Газ с каждым метром опускался все ниже. Тяжелая ноша пригибала его к воде. «19, 20, 21 — Девятнадцать, двадцать, двадцать одна, — считал он. Собрав последние силы, он взлетел над планширом и, бросив машину времени на палубу, лихорадочно замахал крыльями, чтобы улететь подальше от корабля. Прошло еще несколько секунд, и яркая вспышка озарила корабль. В следующем мгновении он исчез.